Глава 2. Я таращилась сквозь лобовое стекло на возвышающийся впереди двухэтажный дом и тихо кипела от зависти. Жаба давила на горло зелеными перепончатыми лапками. Здравый смысл пытался достойно ответить на вопрос, почему я, страж закона и равновесия, должна ютиться в крохотной клетушке с тремя соседками, в то время как те, кто этот самый закон и равновесие приступают – сидят в своих дорогущих хоромах и ноют о том, как им жить тяжело. Стоящий впереди коттедж можно хоть сейчас снимать для обложки модного журнала. Тираж гарантированно сметут с прилавка. Высокая крылечко с примыкающей к нему терраской и просторная парковка для пяти машин. Первый этаж дома выложен из темно-коричневого кирпича и увид зеленым плющом. Второй оштукатурен и окрашен в бежевый цвет. Контраст сглаживали темно-коричневая черепица на крыше и в тон ей деревянная облицовка на больших окнах. «Очень красивый дом. И я, между прочим, тоже достойна жить в подобном». «Трис!» — грубо пихнули меня в бок. Я в недоумении покосилась на напарника. «Неужели не видят, что я тут ищу ответы на вопросы космического порядка?» «Не видит. Здоровенная детина под два метра ростом». Едва умещался на соседнем сиденье патрульного кара, отодвинутом назад до характерного щелчка. В одной руке недопитая бутылка с газировкой, в другой — очередной графический роман о супергероях. «Как думаешь, мачо Мэн завалит крысолова?» Не отрываясь от чтения, пробасил парень. «Кто-кто?» Хотелось верить, что я ослышалась, но напарник повторил вопрос, а потом закрыл комикс и продемонстрировал обложку. Несмотря на глубокую ночь, света от фонарей на подъездной дорожке вполне хватало, чтобы оценить полет фантазии некой М. Королек, выплеснувшийся в сие графическое творение. В моем понимании, брутальный тип в синих трениках на фоне рыже-красного взрыва плохо ассоциировался с крысоловым, а до мачо-мэна явно не дотягивал, по внешним данным. Вопрос, как можно спасать людей в обтягивающей лайкре синего цвета, и при этом не схлопотать в ближайший подворотне от нормальных парней за щегольский видок. Решила не поднимать. Комиксы появились на «Темных землях» относительно недавно, но уже имели головокружительный успех, и первым в неадекватных рядах фанатов стоял мой напарник. «Интуиция подсказывает, что так просто это противостояние не закончится, и читателям придется раскошелиться еще на одну часть». Бурь остался доволен моим осторожным ответом, свернул комик с трубочкой и сунул его во внутренний карман потертой куртки, а после заложил руки за голову и мечтательно улыбнулся. «Трис, ты бы какую суперсилу хотела?» «Думаешь, мне мало сверхспособностей?» насмешливо фыркнула я. «Так смысл в том, что можно выбирать?» Глаза напарника загорелись. «Прикинь, можно испепелить человека, тронув пальцем, или мысли прочесть, или летать». Я, между прочим, в детстве очень хотела научиться летать, чтобы так раз оттолкнулся от земли и в небо. Представила, как двухметровый напарник подпрыгивает, и его полтора центнера легко и изящно взмывают в голубую высь с редкими белыми облачками. Мысленно помахала бурому ручкой, крикнула «До свидания, наш маленький Мишка!» и уже в голос засмеялась. «Все тебе хихида да ха-ха!» Укоризненно глянул напарник. Я тут самым сокровенным делюсь, детскими светлыми мечтами, а ты ржешь как конь. Ой, ну прости, прости, забыла, что кое-кто у нас весь такой из себя ранимый и чувствительный, принялась потрунивать над коллегой. Ты только не реви, когда на сто сороковой странице комикса выяснится, что Мачо Мэн троюрный брат крысолова, и они оба влюблены в одну и ту же девушку. Бурый прищурился и кинул на меня недоверчивый взгляд. «Трис, ты же шутишь, да? Пегги и Пенелопа — это две разные девушки. Да и какие родственные связи, если крысолов — сирота. Его же воспитали бездомные коты, сбежавшие из генетической лаборатории. Трис, прекрати так коварно улыбаться! Трис!» «А я что? Я сижу себе тихонько, невинно хлопаю глазками и улыбаюсь. Вот пусть теперь голову ломает». Придумала я весь этот бред, и тихоря посмотрела финал, пока Бурый ходил на заправке за пончиками и газировкой. Напарник эмоционально выругался и полез во внутренний карман за комиксом, но в это время перед коттеджем загорелся свет, тихо щелкнула входная дверь, и на крыльцо вышли двое мужчин. Невысокие гибкие тела, облаченные в черные штаны и серые свитера. Темные волосы, насупленные брови — Длинные руки и непропорционально широкие плечи. Один заметно моложе. Не братья, но чем-то неуловимо схожи. Так бывает, когда близкие друзья становятся чуть ближе, чем родные. «Труба зовет!» С нескрываемым облегчением прогудел Бурый, торопясь поскорее покинуть тесный для него полицейский кар. Я чуть усмехнулась, наблюдая за попыткой напарника втянуть грудь, живот, ноги и руки, чтобы выбраться наружу, и легко выпрыгнула из кабины сама. На улице холодно и зябко, а форма для карателей была не самой теплой. Сапоги до колена, плотные штаны из грубой, но зато жароустойчивой ткани и тонкий шерстяной свитер с одним рукавом. Левая рука от ключицы до кончиков пальцев, шея, левая лопатка и часть спины всегда оставались открытыми, кожу в этих местах покрывали золотисто-черные татуировки. Не то чтобы мы хвастались, просто иначе активированные печати прожигали ткань, А делать что-либо, когда у тебя полтела горит, малость затруднительно. Уж сколько вещей за эти три месяца после обретения силы я по глупости загубила. Мороз ночи радостно кусал голую кожу и мягко, но предельно настойчиво карабкался за шиворот. Поэтому дистанцию между парковкой и коттеджем я преодолела бодреньким шагом. Как оказалось, торопилась зря. Стоило подняться на крыльцо, как встречавшие нас канисы синхронно скривились, зажали носы большим и указательным пальцами и отступили. «Вам в дом нельзя!» — вместо «здрасти» услышала я. Че это?» — удивился Бурый, вырастая за моей спиной, подобно огромной рыже черной горе. «Запах!» — я смущенно потупилась. «Ох уж эти оборотни! Вот кто виноват, что у них такое острое обоняние?» Ясен перец, что после двенадцатичасовой рабочей смены благоухают розами только продавцы цветов, да парфюмеры. Но можно ведь и как-то потактичнее сделать замечание. Он бурый, тоже обортень, но он-то промолчал. Напарник наклонился к моим волосам, шумно втянул носом воздух. Запах как запах, в итоге изрек он. Но Канисы так не считали. Мужчины продолжали морщиться, отворачиваться и прикрывать рукавами носы. «Так пахнут самки в ночь песен!» Наконец не зашел до объяснений тот, кто постарше. Я подавилась от неожиданности и судорожно закашлялась. «А... О -о -о Изумленный Бурый посмотрел на меня, потом на Канисов, потом снова на меня и заржал. «Нет, ну где совесть у этого мохнатого?» Пихнула напарника локтем, подражащему от смеха пузу, и с вызовом посмотрела на оборотней. «Что делать будем?» «Альфа, сейчас выйдет!» Старательная экономия воздух в легких, сообщил оборотень. «Я буду долго помнить этот день!» Давясь от смеха, признался бурый, а я скривилась. «Растреплет! И к медиумам не ходи! Растреплет всему участку! Уже к следующей смене об инциденте будут знать все, начиная от уборщиц и заканчивая желторотом стажером!» Я даже представила, как пышущий сарказмом лейтенант Перри разразится очередной тирадой. Что-нибудь вроде «Златокудрая моя бестолочь!» «Поздравляю тебя с официальным воцарением на престоле серых и хвостатых!» «Отныне и навеки веков участок запомнит тебя, как ту самую карательницу, под окнами которые выла ночи напролет стая!» «Кстати, звонили из парфюмерной лавки, предлагали гору денег за твое исподнее. И знаешь, что я сделал?» «Я сказал им, кот от твоего шкафчика в раздевалке!» отдал связку ключей от квартиры и даже тот крохотный ключик от выдвижного ящичка стола, куда ты прячешь собственное самоуважение. Я скривилась еще сильнее. Даже воображаемый лейтенант Перри умудрялся нападать моему чувству собственного достоинства. Дверь снова хлопнула, являя миру и двум патрульным Альфу Лиама. Широкоплечий брюнет с неповторимым орелом власти и самодостаточности хотя одет в просторные домашние штаны и серую майку с бирюзовой эмблемой оскалившегося волка. При виде меня глава стаи удивленно округлил выразительные глаза, мерцающие желтоватым светом. Темные брови мужчины поползли вверх, а потом он втянул носом в воздух и окаменел. — Предупреждаю сразу, Альфа-Лиам! — раздраженной кошкой зашипела я в лицо живой статуи. — Если еще хоть один канец зажмет при мне нос, поморщится или отвернется — то я проведу массовый самосуд!» «Селенок-то хватит!» Голос у Альфы оказался подстать внешнему виду, четкий, ракочущий, с подавляющими нотками, и я как-то разом притихла и растеряла весь боевой напор. «Это она только с виду дохлая!» — встрял бурый, недолюбливающий Канисов. «И вот что, Альфа, учтите, через час закончится наша смена, и тогда ждать карателя придется двое суток!» «Замена?» деловито уточнил Канис. «Сомневаюсь, что управление посчитает причину «Ваш каратель пахнет, как самка, существенный». «Тогда прошу». Альфа вежливо подвинулся, пропуская нас внутрь логова. В просторном холле царил полумрак. Приятно пахло свежестью и сосновой хвой. Откуда-то из глубины бокового коридора возникла женщина в черном глухом платье до колена. Сунулось было, чтобы предложить гостям тапочки — Но под взглядом Альфы осеклась и сделала попытку слиться с интерьером. Сюда. Альфа Лиам сделал приглашающий жест в сторону деревянной арки. Мы с Буром молча прошлепали по темно-коричневой плитке пола в указанном направлении и оказались в просторной кухне-гостиной. Здесь тоже было темно. Экономят, наверное. Только в центре зала, над вытянутым прямоугольником разномастных диванов, кресел и пуфиков, горел одинокий фонарь. Вся стая, включая детей и женщин и стариков, собралась сейчас здесь и неприветливо косилась в нашу с буром сторону. «Всем ночи!» — тихо поприветствовала я сидящих канисов и попыталась отыскать глазами добровольца. «Кто из вас, Дырян? Со своего места легко поднялся парень лет двадцати. Наши взгляды встретились, и я вдруг почувствовала волну смущения и неловкости. Реакция была понятной, мне всегда нравились такие парни — Высокие, спортивные блондины с мягкими чертами лица и открытой улыбкой. Это были мои белые киты, недостижимые и привлекательные. Дарин, в участок 9-9 поступило устное заявление от Альфы Лиама насчет вашего признания в убийстве женщины и незамедлительном вмешательстве карателя. Бубнил Бурый где-то на заднем фоне, пока я восторженно разглядывала идеал своих девичьих грез. Если у оборотня еще и глаза голубыми окажутся, то я растекусь восторженной лужицей прямо у его ног. Эх, жаль, что ночью у всех канисов глаза желтым светятся, а до утра парнишка вряд ли доживет. — Лиам! — отчаянный женский вопль заставил меня вздрогнуть и вернуться к реальности. — Лиам, умоляю, пока не стало слишком поздно, отзови заявление. Стая должна сражаться за своих до последнего. — Мама, не надо! — Оборвал ее так понравившийся мне блондин и обвел собравшихся сородичей долгим взглядом. «Попрошу уважать мое решение так же, как я люблю и уважаю всех вас». Я завистливо вздохнула и попыталась представить, как, заявляю матери, отчему под номером пять, сестре и брату, нечто в этом же духе не вышло. Мне бы мама за одну только попытку сознательно пойти на суд карателя так настучала по мозгам, что я зареклась бы даже думать о подобном. А канисы не только не спорят и не пытаются отговаривать, Дариан требует уважать его решение. Вот и думай после такого, это у меня семья неправильная или это канисы какие-то не такие. Пока я размышляла над семейными взаимоотношениями, парень попрощался с родителями и подошел к нам. «Можно сделать это на улице?» — попросил он с мягкой улыбкой в уголка губ. «Вот как такому откажешь?» Борь остался в гостиной, чтобы дать Альфе на подпись бумаги о нашем прибытии и сориентировать родственников по дальнейшим действиям. «Надеюсь, этот шутник не подсунет канисом визитку своего друга-гробовщика. Тут и так все на взводе». Идя следом за волчонком через гостиную и узкий коридор, ведущий из дома в сад, я размышляла над сложившейся ситуацией около девяти вечера патрульные прошлой смены обнаружили труп в подворотне. Женщина средних лет зашла после работы в бар пропустить по стаканчику с коллегами, вышла на минутку покурить и обратно уже не вернулась. Привычные ко всему патрульные опечатали место преступления, отгородили щитом вход в подворотню, чтобы не смущать зевак видом крови и художественно разбросанных по мостовой ошметков плоти и внутренних органов, и пошли опрашивать посетителей бара». Дело попахивало глухарем, но на радость всем в десять-десять на пост дежурного поступил звонок от Альфа Лиама. «Я все никак не могу понять!» — искренне недоумевал Бурый по дороге сюда. «Зачем Альфа сдал своего?» «Свидетелей не было, улик тоже, авторитет Лиама в управлении. Ого-го! Никто никогда не связал бы его волчонка с тем трупом из подворотни. Так зачем звать карателя?» Я тогда только плечами пожала. Не все ли равно? Позвал и позвал. А теперь сообразила. Это был сознательный выбор Дориана. Волчонок вообще очень сильно выбивался из ряда всех прочих, над кем я вершила суд. Обычно каратели сваливались, как снег, на голову. Поэтому за последний месяц работы насмотрелись мы с напарником всякого. Пьяницы, обжоры, насильники, лентяи, домашние тираны. Да кого только не было в списках карателей. Последнего кандидата Бурому пришлось вылавливать за ногу прямо из кровати, причем народу в той постели было столько, что в первый раз напарник ошибся и выудил не того. Я лицезреть разврат не пошла. Хватило того, что оборотень вышел из спальни красным и жутко смущенным, а после дежурства поехал в бар и напился до зеленых гоблинов. У стеклянной двери, ведущей в раскинувшийся за домом сад, Дориан притормозил, пропуская меня вперед, но едва я поравнялась с высоким парнем, тот резко, практически неуловимо качнулся вперед, уткнулся носом в мои спутанные светлые локоны и тут же отпрянул. «Вы чудесно пахнете!» Чуть смущенно улыбнулся он в ответ на мой вопросительный взгляд и опустил глаза. «Извините, Альфа велел вести себя рядом с вами достойно, но я не удержался. Еще раз извините». Мы неторопливо вышли, и побрели по садовой дорожке, выложенной белыми прямоугольниками, в сторону деревянной беседки. Настроение было гадким. Теша себя надеждой, что все еще может обойтись, и убивать волчонка не придется, я оглянулась назад. Из дома беззвучно выходила понурая стая с Альфой Лиамом в первых рядах. Бурый уже взгромоздился на деревянные перила веранды и с упоением листал страницы комикса. Вот она, многогранность момента. Кому смерть, кому горе а кому и развлечение. Дыриан, идущий впереди, даже не понял, что я уже приступила. Он пошатнулся, припал на одно колено, задышал глубоко с легкими хрипами. На моей руке вспыхнули печати, а вокруг наших фигур, отрезая от внешнего мира, вырос золотистый купол света. За спиной раздался коллективный восторженный вздох, а я попыталась увидеть себя глазами Канисов — коленопреклоненный Дыриан перед маленькой девичьей фигуркой, объятой непостижимой мощью света. Красота! — Трис, не сочкуй! прикликнулся со своего места бурый, каким-то непостижимым образом угадывая, что я оттягиваю неприятный момент. Пришлось немного поспешно притянуть сознание Дыриана и нырнуть в его воспоминания. До того, как стать карателем, я даже и не предполагала, какой бардак царит в человеческих черепушках все равно, что подняться на бабушкин чердак. Сломанные вещи, хлам, коробки с не пойми чем, лыжи, на которых никто не катался, пыль, паутина и полумрак. Человеческий мозг, как та бабушка, тоже жил по принципу «ничего не выбрасывать», складируя в своей памяти обрывки фраз, осколки воспоминаний, образы, сюжеты, звуки, обиды. И все это, уже давно забытое, валялось в пыли, ожидая своего звездного часа, который Чаще всего так и не приходил. Чердак Дериана оказался таким, как я его себе смутно и представляла. Светлый, теплый и располагающий. Заглядывать по углам и рыться в глубинах не стало. Нужное воспоминание лежало на поверхности. Полгода назад парень поступил на курсы по юриспруденции, и Альфа начал отпускать его в город одного. Вчера был вторник, группа сдавала зачет по теме «Магическое налогообложение». Дарьян отстрелялся в числе первых и был свободен, как ветер в поле. Парень чуток послонялся по центру, зашел в пару магазинов, а потом, словно кто невидимый, толкнул его сесть на остановке в первый попавшийся автобус и уехать прочь. Дарьян решил, что это неудовлетворенная жажда приключений, и не стал сопротивляться порыву. Безрассудство привело его в незнакомый район, а ноги довели до ближайшего бара. Место ему не понравилось, от подсобки несло забродившими соленьями. На полу медленно расползалась лужа пролитого кем-то пива. Да и компания все сплошь взрослые и солидные люди, невесть как очутившиеся в этом захолустье, не слишком радовала. Но Дариан остался. Жертва тоже была тут. Женщина средних лет с короткими светлыми волосами в сером деловом костюме и легкомысленной нежно-розовой блузке с черно-кружевной каймой на воротнике и рукавах. Дориан мазнул по ней незаинтересованным взглядом, сел за столик и начал листать меню, но вторая ипостась неожиданно зло зарычала, требуя контроля над телом. Понимая, что происходит нечто странное, дыриан потянулся к браслету на руке, видимо, рассчитывая связаться с Альфой и сообщить о своем нестабильном состоянии, Но коричневый ремешок неожиданно лопнул. Все дальнейшее я видела в розовой дымке ярости и жажды крови. Потерявший контроль оборотень, прокрался следом за блондинкой, решившей проветрить свои легкие дозы никотина, по пути трансформировался и бросился на жертву. Он действовал странно. Запрыгнул сзади, повалив женщину на мостовую, практически придушил, но потом зачем-то отпустил, оторвал запонку с рукава, Перевернул жертву на спину и перегрыз ее ремень. И только после того, как пряжка серебряным росчерком полетела вслед за запонкой в кучу мусора, Обортень начал рвать еще живое тело женщины на куски. В какой-то момент сам Дериан отключился, а волк, ведомый инстинктами, самостоятельно вернулся в стаю под защиту Альфы. «Виновен», — с грустью сообщила я, отпуская чужое сознание. «Виновен!» — эхом откликнулась заключенная во мне сила. Она редко обрывала чью-то жизнь, ведь смерть устраняет причину, но не следствие нарушенного равновесия. Чаще приговоренному давался срок для того, чтобы попытаться исправить или устранить часть проблем, возникших после преступного злонамерения. Исключения составляли раскаявшиеся социопаты, способные в отведенное время убить еще кого-то, и оборотни с неподконтрольной второй сущностью. Ведь если человеческая личность оборотня не в состоянии обуздать внутреннюю суть, то рано или поздно та возьмет вверх. В лучшем случае в лесу появится очень умный лось или хитрая белка, в худшем – высокоактивный людоед, одержимый постоянным голодом. Я закинула левую руку за спину, со скрипом дотянулась до левой лопатки, слегка надавила, настраивая полное слияние, и торопливо сместила ладонь к шейным позвонкам. Гладкая, отполированная сотнями ладоней карателей рукоятка меча отделилась от тела и сама собой прыгнула в мою ладонь. Позвоночник привычно обожгло болью вперемешку с диким холодом, и я медленно потянула клинок, как никогда остро ощущая себя ножными для той силы, что жила внутри. Занесла меч для удара и замерла. Со стороны может показаться, что каратели — это машины для убийства, бездушные чистильщики, которых ведет неведомая сила, и именно такими мы становимся в конечном счете. Мы судьи, и мы же палачи. Нам даровано право на убийство или же нам даровано другое? Право не совершать это убийство. Что-то ударило в щит. Я выплыла из накатившей задумчивости и оглянулась. Вот видите, Альфа, Бурый и Каня стояли около самой кромки барьера. Если Трис еще разок зависнет, просто потыкайте в нее палкой. А ты, укоризненный взгляд в мою сторону, прекращай спать на ходу. Нам пора возвращаться в участок. Я послушно кивнула. Все, на этом исповедь утратила положенный ей драматический момент и превратилась в форменное безобразие. Началось с того, что пока я отвлекалась на Бурова, оборотень перевоплотился, и теперь в траве у моих ног сидел молодой поджарый волк, где-то полметра в холке, предсказуемо серый, с белым пятном на груди. Я еще успела разглядеть на внушительной морде немного необычные полосы более темной шерсти, когда хищник приподнял верхнюю губу, демонстрируя внушительные клыки, и кинулся вперед. — А! — взвизгнула я и инстинктивно отшатнулась. Тяжелый меч, который я продолжала удерживать в замахе над головой, перевесил, и я со озвученным «шлеп!» плюхнулась в мокрую от росы траву. Меч выпал из рук. Начхав на положенный пиетет, оборотень вцепился в мою руку, обжегся о горячей печати и цапнул за голень. «Нападение на карателя!» — проревел напарник фразу «доступ» и ломанулся сквозь щит. Пока я старательно отбрыкивалась от сцепившегося в подметку моего сапога волка, Бурый, став огромным медведем прямо в процессе движения, ударил когтистой лапой по серому боку Дариана. Тот отлетел в сторону, звучно впечатался в щит, после чего, издав короткое и злое грр сполз на землю. Запахло паленой шкурой. Воинственно ревя, напарник кинулся добивать противника. «Бурый, стой!» — крикнула я, вскакивая с земли, схватила лохматую громадину за то, что под руку попалась, дернула, отрывая от земли, и откинула в сторону. «Упс!» — кажется, я перестаралась. Вращаясь и матерясь, огромная туша медведя просвистела по воздуху и пробила окно на втором этаже. Обиженно тренькнуло стекло, сквозь прямоугольную дыру сквозняком выдуло полупрозрачный тюль. Сад огласил еще один замысловатый пассаж, а затем все стихло. Я вжала голову в плечи и покосилась на Альфу. Тот стоял с таким скучающим выражением на лице, словно летающие медведи каждый вечер выбивали окна его логова. Где-то в деревне залаяла испуганная собака — Несолидно взвизгнула и смущенно умолкла, но ее тут же поддержал хор остальных бобиков, здраво рассудив, что вместе оно как-то позначительнее и однозначно веселее. В черном прямоугольнике оконного проема показался напарник. Весь из себя такой грозный, пасть оскалена, в глазах праведный гнев, за спиной реет кружевная занавесочка. Картинка, а не патрульный, хоть сейчас рисует для обложки комикса. «И что это было?» — рявкнул он. — Исполнение светлой детской мечты? Научиться летать? — неуверенно выдала я. Напарник взревел. Псы захлебнулись лаем и разум умолкли. Деревенские, выбежавшие из домов, чтобы всыпать разбрехавшимся среди ночи псам по первое число, тоже перестали подавать признаки жизни. На хвосты опустилась настороженная тишина. И в этой тишине я тихонько пропищала. — Борый, а волчонок не виноват! то, что сморозило глупость, достойную стажеров, почувствовала сразу, сгрудившиеся на крыльце канисы, встрепенулись и с надеждой уставились на меня. То есть он, конечно же, виновен, точнее, Дариан действительно не может контролировать своего взбесившегося волка, но тот не виноват. Точнее, виноват, потому что загрыз женщину, но не виноват. И тут, вот словно мало мне было проблем, вышел упомянутый оборотень внезапно вскочил на лапы и дал деру куда обиженно крикнула я протягивая вслед каннису руки но тот только махнул на прощание хвостом и растворился среди теней сада Бурый замысловато выругался грузно спрыгнул со второго этажа на клумбу и выругался еще разок сообразив что амортизатором падения выступили кусты шиповника «Некогда скулить!» — рявкнула я, в два прыжка подбегая к коллеге и забираясь на его загривок. Где-то на заднем плане уловила треск одежды поспешно трансформирующихся канисов и короткий вой, сорвавшегося с места в кусты альфа-лиама. Буркнув, что он не издавой пони, напарник ломанулся следом. Несущийся впереди черный сгусток мрака, в котором с трудом угадывался глава стаи, играючи перемахнул двухметровый забор. Бурый на такие фокусы был не способен, поэтому, рыкнув «Держись!», пошел на таран препятствия. Забор заскрежетал разом покосившимися опорами и не устоял перед натиском сердитого медведя. За владениями стаи начиналось просторное поле, не невдалеке темной полосой леса. Но волчонок, вопреки здравому смыслу, несся не по прямой к лесу, а уходил по диагонали на юго-восток. Крупный и мощный Альфа медленно нагонял сородича, но тот несся так, словно ему под хвост пидары плеснули, а потом еще и подожгли. Обгоняя нас, вперед метнулось пятеро волков, двое красивого шоколадного оттенка, трое стандартной серой расцветки. Рыжие ринулись к лесу, отсекая Дариана от чащи, где его сложнее было преследовать. Серые неслись вдоль поля, помогая Альфе взять пустившегося в бега волчонка в клешни. Следующие пятнадцать минут волки носились по полю туда-сюда, пытаясь догнать и накостылять собрату. Бурый сперва тоже попытался включиться в народную забаву, но уже через сто метров выдохся, устроил мохнатый зад на холмике и принялся следить за происходящим. Я притулилась рядом и виновато молчала. «Как — Как? — прорычал напарник. — Нет, ты мне объясни, как ты это допустила? — Он мне руку прокусил. Шмыгнув носом, пожаловалась я. Печати, отвечающие за сдерживание и связь, перестали гореть. Вот посмотри, зашивать придется. «Дело не в печатях. Ты засомневалась!» Обвинительно ткнул в меня длинным когтем медведь и высоким голоском пропищал. «Волчонок не виноват! То есть виноват, но не виноват!» «Трис, вот что это было?» «Борый!» — тихо позвала я напарника. «Мне действительно кажется, что в этой истории что-то не так». «Нет, погоди, не перебивай, слушай». Молодой волчонок убивает незнакомую женщину. Просто так, без причины и даже косвенного мотива, после чего сознается в содеянном и просит вызвать карателя. С неподконтрольными оборотнями каратели всегда поступают одинаково, их уничтожают. Но я начинаю сомневаться в виновности Дыриана, и тогда он нападает. «По протоколу ты, как мой сопровождающий, обязан уничтожить того, кто попытается причинить мне вред». Но после того, как и тут расправа откладывается на неопределенный срок, волчонок веселым галопом мчится. Я обозрела волчьи догонялки в чистом поле. Короче, куда-то мчится. Пурей, мне одной кажется, что кто-то запрограммировал волчонка на смерть. Погоди, есть еще кое-что непонятное. Если для Дариана я пахну как самка, тогда почему же он напал? Я хочу сказать, это же канисы, самые повернутые на своих парах оборотни из всех представителей вашего вида. «Я в хорошем смысле! Не обижайтесь!» Запоздалась, похватилась я, кося в сторону застывшего рядом с нами волка. Канец никогда не бросится на женщину, тем более на понравившуюся ему самку!» Неожиданно поддержал тот. «Это инстинкты, через которые нельзя переступить!» «Кривые у паренька инстинкты!» — Раскарателя позвал. Отмахнулся Бурый с нескрываемым азартом, глядя за петляющими по полю волками. «Вот!» Я даже подпрыгнула от возбуждения, зачем прибегать к суду карателя? Дариан знает законы и оставленные в них лазейки, но не идет в участок, а просит вызвать карателя, хотя все знают, шансов получить отсрочку или помилование у него ноль. И еще Дариан жертву видел впервые, но почему-то напал. Не знаешь, с чего вдруг такая агрессия к незнакомому человеку? Дай подумать. М -м -м, вожжа вожа под хвост попала. Нет-нет, блохи загрызли. Хотнул медведь, игнорируя недовольное рычание сидящего рядом Каниса. — Трис, волчонок спятил, слетел с катушек, помахал вслед уехавшей крыши. Какие еще тебе нужны объяснения? — Ладно, — покорно кивнула я, — спишем все на бешенство и укус клеща. Но в этот момент волчонок вспомнил, что он смертник, иначе зачем еще ему понадобилось красивой ласточкой сигануть вверх, перепрыгивая нагнавшего Альфу и рвануть к облюбованному нашими задами холмику? — Ой, дурак! — простонал сидевший рядом волк, прикрывая лапой морду. Напарник огласил округу диким ревом и рванул в атаку. Я, успевшая в последнюю секунду схватить напарника за холку, болталась где-то сбоку, напоминая голодного клеща, вцепившегося в шкуру домашнего барбоса. — В мою смену никто не сбежит! Сам прибью этого хвостатого! — Бури! — заорала я, чувствуя, что соскальзываю. «Клянусь, если ты его хоть когтем тронешь, я выгребу все твои горячо любимые комиксы из ящика стола, выволоку все это графическое безобразие на улицу и устрою массовое сожжение прямо на крыльце участка. Ты меня знаешь, я могу!» Напарник действительно меня знал, причем хорошо, поэтому резко затормозил передними лапами и с размаху сел мохнатым задом во влажную траву. Меня подкинуло вверх и вперед. Пролетев пару метров, я шмякнулась на спину идущего на тарандариана. Волчонок, становиться ездовым, почему-то на отрез отказался, упал на бок и крутанулся, подминая под себя. Я сдавленно крякнула: Нет, это не волк, это кабан какой-то. Словно решив коллективно раскатать меня в блин, сверху налетел, не успевший затормозить Альфа-Лиам, а потом, внушительной розочкой, на этом праздничном пироге жизненных неурядец, оказался бурый. Не знаю, как остальные, а у меня кости трещали даже сквозь силовые щиты карателя. Тем не менее, я с трудом просунула левую руку между двумя канисами и сжала шею Дориана. Сила хлынула внутрь оборотня, полностью подчиняя тело. Волчонок дернул лапами, его глаза засветились белым светом, и он затих. — Слезайте уже! — заорала я, неучтиво пихая вожака стаи кулаком в черное брюхо. К тому моменту, как остальные волки, участвовавшие в догонялках, прискакали к нам, я уже сидела на траве, скрестив перед собой ноги и сверлила недовольным взглядом лежащего в траве Дариана. Справа, подперев меня плечом, устроился перекинувшийся напарник. Форму для оборотней прошивали специальными нитями с восстанавливающейся структурой, поэтому все оборотни участка могли без проблем трансформироваться из животного в человеческий облик, будучи при полном параде А вот Ляму пришлось остаться в волчьей шкуре. Не то чтобы оборотни были стеснительными малыми, просто Альфе по статусу не положено щеголять голым филеем. «Проверила на ментальное воздействие, а остаточный фон? Что, и тактильной магии не фанит. «Да», — покачал головой напарник. «Трис, мы не можем привести волчонка в участок. Мы простые патрульные. Нас еще помнят, как сопливых стажеров». К тому же, для возобновления закрытого дела нужно что-то большее, чем подозрения и домыслы. «Узнай, лейтенант Перри, о твоей самодеятельности!» Накаркал. На поясах завибрировали белые прямоугольники для связи, информируя, что упомянутый лейтенант Перри ждет объяснений о причинах нашей задержки. Мы переглянулись, после чего я решительно встала. «Тяни время!» «Трис, это Мейсон Перри!» Сделал большие глаза бурой. Он, мое испуганное бление, и слушать не станет. В ответ хищно улыбнулась. На костер из твоих комиксов я созову всех желающих, а пока стажеры будут жарить зефирки, а Перри разглагольствовать на тему никчемности патрульного, читающего нечто подобное, я начну медленно с нескрываемым наслаждением рвать страничку за страничкой. — Все, все, хватит мотивации, — рявкнул напарник, дергая пластину связи. Слушая далекое. Да, сэр, еще на вызове, сэр. Нет, золотокудрочка пока не закончила. Лейтенант Перри, мне кажется, не стоит тревожить карателя. Понял, уже засунул свое личное мнение куда подальше. Я опустилась перед Дарианом на корточке. Огромный косматый волк скользнул в траве и устроился рядом. Альфа-Лиам, рисунок на его морде, кивком указала на темные полосы поперек морды Дариана. Так и должно быть? Нет. «Раньше дар был светлее, полосы появились пару месяцев назад. Такое бывает в период полового созревания, Дариан молодой Альфа». С неохотой пояснил Канис, видимое мое удивление. «Для нас созревание заканчивается после формирования промежуточной формы». Мысленно присвистнула. Пометкой «Угробила Альфу» в личном деле может похвастаться не каждый каратель. Молчу про патрульного. Раздражающая пища, на мой вспотевший лоб сел комар я машинально подняла левую руку рассчитывая прибить надоедливое насекомое и замерла когда в поле зрения попали странные полосы на морде волка и мои собственные тату ну конечно есть только одно заклинание без ментального вмешательства остаточной магии или отпечатка на ауре магия чернил оборотни крайне щепетильно относились к татуировкам на своих телах так как вводимая под кожу краска появлялась на шкуре и могла испортить природный окрас При обращении в волка или обратно кто-то из членов стаи обязательно бы заметил на теле Дериана знак, оставленный неизвестным магом, если только тот не был искусно спрятан. «Альфа, заставь его перекинуться!» Дериан еще не до конца принял человеческий облик, а я уже копошилась среди длинных светлых волос на голове парня, одновременно желая и не желая, чтобы моя догадка подтвердилась. «Что? Неужели все-таки блохи?» Чуть криво улыбнулся подошедший напарник. «Хуже!» — прошептала я, разделяя волосы на затылке, так, чтобы среди светлых прядей стала видна тонкая линия вбитых под кожу чернил. «Бурый!» — кажется, у него одна из печатей карателя.